Катапульта неслась в межзвездной пустоте. Командовала миссией М-568, единственный оставшийся в живых член экипажа лимфоцита-13. Недавно ее повысили, назначив командиром космического корабля. Астронавтка не сводила глаз с цели астероида Круидни, чей диаметр составлял 5 километров. Капитан провела немало времени в архивах великих и знала, что этот астероид был открыт в 1968 году. Его обнаружили на фотографии, сделанной с австралийского телескопа. Своим названием астероид был обязан древнему народу Круитни, который жил в Шотландии в период между 500 годом до Рождества Христова и 500 годом после него хотя фонетически название звучало скорее как крунь ей было известно что космический странник движется по странной эллиптической орбите по форме напоминающей фасолину и в силу этого раз в год приближается к земле всем занять свои места приготовиться к посадке на астероид произнесла она в микрофон своего шлема. «Эмма-568» выключила основные двигатели, включила боковые, и космический корабль повис вертикально над астероидом Круитни. Ракета мягко опустилась на его поверхность. Три астронавтки-микроженщины по очереди вышли наружу через верхнюю шлюзовую камеру и спустились вниз по выдвижной лестнице. «Приступаем!» — приказала капитан Эмма 568. Две астронавтки вооружились отбойными молотками широкими бурами и стали вбивать в поверхность астероида огромные металлические пластины. Затем закрепили на них кольца, развернули длинные тросы и прикрепили к кольцам их концы. Проделав работу, МЧ поднялись обратно в ракету, убрали лестницу и закрыли шлюзовую камеру. Включились двигатели, и катапульта оторвалась от поверхности. Тросы стали разматываться, натянулись, и вскоре астероид уже следовал за ракетой на буксире. У м 568 наблюдавшей за этим маневром, было такое чувство, будто она совершила что-то доселе неведомое.